Глава двадцать пятая Я в третий раз у Краснухина. Но у меня ощущение, будто я хожу сюда всю жизнь. Так здесь всё знакомо, привычно, хорошо. Тесно, нагромождено, пахнет кухней. Галя и Саша прыгают на диване, звонит телефон. Краснухин босит в трубку. Нет ни дорогих картин, ни старинной мебели, как у ВНа, ни изящных безделушек. И всё же именно здесь живёт и работает настоящий человек искусства. В лице Краснохина не было озабоченности, как в прошлый раз. Он был спокоен, безмятежен, видимо, всё устроилось, всё обошлось, он объяснился и больше объясняться пока не надо. На Краснохине был тёмно-синий костюм и белая рубашка с галстуком. Костюм был старенький, потёртый, заношенный, сидел мешком. И всё же Краснухин выглядел в нём очень представительным, крупный, сильный, красивый мужчина. Чуствовался подъём, праздник что ли какой-то. Из кухни пахло не треской и не молоком, а чем-то вкусным, аппетитным, жареным мясом, как будто жена Краснухина была озабочена не как в прошлый раз, а оживлённо, как хозяйка ждущая гостей. Я сегодня при деньгах. сказал Краснухин кому-то по телефону: "Давай, подгребай". Из дальнейшего разговора я понял, что Краснухин выполнил срочный заказ, оформил, проиллюстрировал книгу в издательстве и по этому поводу созывает гостей. В общем, пришла удача, особенно ощутимая в доме, где удача бывает нечасто. И я был этому рад. Должны же быть удачи И у непризнанного художника, чёрт побери, несколько минут Краснухин не сводил с Кости своих громадных глазищ. На меня он так не смотрел ни в прошлый раз, ни в позапрошлый, а на Костю смотрел особенно, я бы сказал, потрясённо, понял, кого я привёл с собой. Самое правильное оставить их вдвоём. Я встал. Пойду, пожалуй, а ты Косте посиди. Недоумённый взгляд Кости оказал, что он не оценил моего дипломатического хода. Тогда я сказал Краснухину: "Евгений Алексеевич, это мой товарищ, Костя. Вы не расскажете ему о профессоре Маврадаке?" Краснухин ещё раз посмотрел на Костю, поворачивал глазами, потом долго рылся в бумагах, развязывал и завязывал тесёмки на папках, перебирал карточки и рисунки и наконец нашёл то, что искал. Большую групповую фотографию. Наш выпуск. Тонко очиненным карандашом он показал на небольшого черненького улыбающегося человека в центре группы. Это был Мавродаки. И я поразился его сходству с Костей. Костя так и впился глазами в фотографию. Я не хотел ему мешать и отошел в сторону. Рассматривая висящие на стене гипсовые слепки рук, Краснухин тоже делал вид, что не обращает внимания на Костю, ходил по мастерской, чего-то перебирал, переставлял, выходил на кухню, разговаривал с женой, снова возвращался. Было видно, что он не умеет не работать, не привык отдыхать, не привык к тёмно-синему костюму, неважно, чувствует себя в белой рубашке и галстуке. Вы можете мне её дать? спросил Костя про фотографию. На совсем нет. Переснять, пожалуйста. Это Владимир Николаевич, спросил вдруг Костя. Краснухин наклонился к фотографии. Да, по-видимому, он был тогда в аспирантуре. Это новость. ВН ещё в то время лично знал Маврадака. Почему же он ничего мне об этом не сказал? Вам не знакома такая фамилия Максимов, спросил я. Кто такой Максимов? Критик, наверное. Держусь от них подальше. Говорят, Владимир Николаевич прокатился по вашему адресу. Было дело. А что он писал? Тебя это интересует? Интересует. Он кивнул на лежащую в углу кучу журналов. Поищи третий номер за прошлый год. Найти журнал тоже оказалось не так просто. Я поразился беспечности Краснухина. О нём написана статья, а он её засунул сам не знает куда. Я нашёл журнал не в той куче бумаг, которую показал мне Краснухин, а совсем в другом углу, за токарным станком. В статье было написано, что творчество Краснухина не самостоятельно и не находится в главном русле. Потом следовала фраза: "Искусство принадлежит тому, кто несёт его народу". Правильная мысль. Но ведь мне ВН говорил другое: "Искусство принадлежит тому, кто его любит, понимает и отстаивает". Как-то раз он даже сказал: "Приходя на выставку, я чувствую себя обокраденным". Он хочет чтобы искусство принадлежало ему одному, хочет набить им свои шкафы и полки. Дело даже не в том, что он думает одно, а пишет другое. ВН про хвост. Это мне известно. Дело в том, что в статье Максимова тоже трактовался этот вопрос. Я разыскала то место, вот оно. Искусство не принадлежит тому, кто им занимается, оно прежде всего орудие Мысли разные, но высказывал их один человек, это ясно. Один и тот же, беспринципный человек. В статье Максимова было больше ругательств, в статье ВНа меньше, но писал их один человек, это точно. «Вы дадите мне на пару дней журнал?» – спросил я. «Хм, а с чем я останусь? Впрочем, только верни». Поразительный человек ни в чём не может отказать. Через 2 дня журнал будет у вас. Краснухин достал из шкафа немецкий круглую лакированную пуговицу с изображением цветка на высоком тонком стебле. Цветок тянулся к солнцу, прекрасный, молодой, гибкий, излучающий радость и торжество жизни. Кругом был мир и зелень. За горизонтом пылало солнце, А цветок стоял один, гордый, сильный, чуть наклонённый в своём стремительном порыве. Несколько минут Краснухин молча любовался пуговицей, потом сказал, что прекрасно в этой нетке. Прекрасно доброе чувство, которое двигало её создателем, сознание, что и сотни лет назад люди радовались прекрасному и доброму. Я бы так и оценивал произведения искусства, по степени доброго чувства, которое они вызывают. Это верно, заметил я. Ещё Пушкин сказал: "Чувства добрые я лирой пробуждал, Кроснухин поворачивал на меня глазами, но ничего не ответил. А чего отвечать? Лучше Пушкина не скажешь". Кроснухин положил Некский в коробочку и протянул Косте. "Возьми. Это из коллекции твоего отца.